Первый лунный Хэллоуин Джона Р. Литл. Роман Джона Р. Литла The Memory Tree удостоился премии Брэма Стокера в 2008 году. С тех пор эту же премию получил Роман Миранда, а еще два попали в шортлист. лист Самые последние его романы Soulmates и Darknet. Короткие рассказы Джона Р. Литла выходили в журналах The Trailigned Zone. Кавалер и Вир Тилз, а также в антологиях, среди которых Шиверс Фо, Блуд Лайт Ту, Дарк Дилаксис Фри, Хандед, Кваули Ниос и других. Связаться с Джоном можно через его веб-сайт www.johnrlittle.com или Facebook. Он будет рад вашим сообщениям. 1 октября 2024 года. Вопрос о праздновании Хэллоуина был погребен в самом конце повестки дня заседания Совета Города Транквилити. Обсудить его предложила Сьюзан Собу, которую этими вопросами засыпали ученики. Сьюзан руководит 149-й когортой с первого класса, с тех пор, когда ее ученикам было по 5 лет. Теперь в когорте 15 человек, и всем им по 12 земных лет. Или около того. Мэр громко подчеркнул пункт повестки дня и пригласил для выступления Сьюзан. «Спасибо, господин мэр. Здесь, в Транквилити, мы всегда поощряли изучение детьми земного наследия. Мелочи, разумеется, никто не помнит, но мы все чувствуем связь с Родиной». Сьюзан выдержала паузу, давая слушателям возможность воспользоваться воображением. Как им будет угодно. Сама видела землю непосредственно лишь дважды. Это была сверкающая сфера, висящая на поверхности Луны и лишённая жизни. Но на видеоэкранах её изображение постоянно напоминало о родной планете. В этом году один из наших учащихся обнаружил отсылку к древней традиции отмечать праздник, называемый Хэллоуином. Отмечают его весело, со смехом, замечательными костюмами, с притворным страхом и так далее. Этот праздник старинный, он позволяет проследить наши культурные корни. Я бы хотела, чтобы наша когорта первая отпраздновала Хэллоуин здесь, на Луне. Сузан выдержала паузу и добавила то, что могло понравиться не всем. Я бы хотела, чтобы это произошло на поверхности. Дети готовы выйти наружу и увидеть над собой лицо Земли. Разумеется, под моим присмотром. И у нас тут есть эксперт по вопросам поверхности, который будет со мной. Это Леонатан Петти. Он проследит, чтобы были соблюдены все меры предосторожности. После этих слов в зале воцарилась мёртвая тишина, все были ошеломлены. До сих пор не было ещё, чтобы столько детей одновременно отважились выйти на поверхность. Молчание нарушил мэр. «Вы осознаёте всю опасность?» «Да, конечно. Условия на поверхности настолько суровы и...» Он посмотрел на остальных членов Совета, как бы ища их поддержки, но они все уставились перед собой в разложенные на столах бумаги Сюзан решилась закончить вразу за мэра. «Инопланетяне...» мэр внимательно посмотрел на нее все мы знаем эти слухи сказала сьюзен джонаттон уверяет меня что экскурсия совершенно безопасна в конце концов сьюзан удалось убедить совет что это идеальная возможность. они запланировали экскурсию и хотели чтобы для детей она стала самым памятным событием школьных лет за ее предложение проголосовали семеро против двое последние две недели сьюзен проводила значительную часть своего свободного времени в поисках сведения хэллоуини была очень очарована собранным материалом. Вместе с Джонатаном она разработала план экскурсии. Впрочем, документы, которые ей удалось найти, были немногочисленны. Вместе с Землей погибла и база данных, которые пользовались в Tranquility. Теперь интернет представлялся туманным мифом. Уцелели лишь отдельные фрагменты, оказавшиеся скачанными, когда прервалась связь с Землей, а также мемуары и дневники жителей Tranquility, созданные в первые годы существования города. Их-то теперь изучала Сьюзан. «Сьюзан!» Она посмотрела поверх монитора. «Джонатан!» Сьюзан улыбнулась ему. «Джонатану было 42 земных года, а ей 39. Высокий, даже для жителя Луны, уверенный в себе, широкая заразительная улыбка. Сьюзану он нравился. «Ты готова?» спросил он. «Точно не знаю, но, наверное, настолько готова, насколько для меня возможно». Она вдруг заволновалась несколько раз глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Выход на поверхность по-прежнему казался делом рискованным. Джонатан взял ее за руку и слегка потянул к себе. «Все будет хорошо. Им понравится». «Знаю». Но ничего такого она не знала. Последние несколько недель Сьюзан и Джонатан планировали экскурсию. Джонатан – эксперт по вопросам поверхности. Делал идеи сьюзен практически реализуемыми. Дети ждали их у граунд-порта. Родители помогали им надеть скафандры. Большинство детей были выше Сьюзен, и иногда оказалось непросто подыскать скафандр, который бы вполне подходил ребенку. Но через некоторое время все уладилось. Шаг первый. Украшения. Родители, внимание, теперь можете идти. Дети, вам предстоит украсить скафандры друг друга вашими маркерами. Помните, костюмы раньше были страшными. Чудовища, инпанитяне, призраки, все что угодно. На это ушло около часа. Сьюзен украсила скафандр Джонатана большим ртом с двумя торчащими наружу рогами. Она попыталась вспомнить картинки с изображением давно вымершей гигантской рыбы, виденной в ту пору, когда она сама ходила в школу, и теперь придавала костюму джонатона некоторые черты этой рыбы. «Идея мне нравится», – сказал джонатон «Я это понимаю. Хэллоуин. Возможности притворяться на некоторое время кем угодно. Можно воспользоваться случаем, стать кем-нибудь страшным или великим. Это временно, просто попытка вырваться из скуки нашей повседневной жизни». «Скуки?» Сьюзан знала, что Джонатан каждую неделю проводит несколько часов на поверхности. Трудно представить, что это было скучно. Украшения исчезнут с костюмов, когда они вернутся и пройдут обычную процедуру возвращения. Сьюзан уставилась на имя Петти, выведенное на шлеме Джонатана, ярко-зеленым, как и у всех остальных. На поверхности другого способа узнать человека не будет. «Так, пора-пора», – обращаясь к классу, проговорила Сьюзан. Костюмы уже стали нагреваться, но включить систему охлаждения, пока не надетый шлем, было невозможно. «Можно вопрос?» Сьюзан оглянулась. «Мэтт Уолли. Всегда задавал много вопросов». «Разумеется», — сказала Сьюзан. «Как насчет инопланетян? Разве их нет на поверхности?» Сьюзан растерялась и посмотрела на Джонатана. Он кивнул и ответил. «Верить в инопланетяны на Луне нет оснований. Это старый миф, не подкрепленный фактами». «Вы уверены?» «Я бывал на поверхности, по крайней мере, раз в пятьдесят». И хотя мы многого еще не знаем, мы никогда не видели ни малейших признаков каких-либо инопланетян. Насколько нам известно, все не находятся на Земле. Сьюзан услышала тоненький голосок, и тотчас поняла, что он принадлежит ее дочери, Селени. «А что, если вы ошибаетесь?» «Никто не ошибается», — сказала Сьюзан. «Экскурсия совершенно безопасна, так что желаю вам получить побольше удовольствия от своего первого Хэллоуина». Закончив приготовление, все стали собираться вокруг трубы. Одновременно в нее могли бы войти лишь пять человек, поэтому Джонатан пошел первым с четырьмя детьми. Затем пошли еще две четверки, Сьюзан в последнюю очередь с двумя детьми, одним из которых была Селена. Пока поднимались на 200 метров к поверхности, Сьюзан чувствовала себя так, как будто ее покидает жизнь. И так бывало каждый раз. Они покидали безопасность города, расположенного в лунной толще. И им присправляло оказаться в безграничном открытом пространстве. Тоже чувствовали все место обитания человека на Луне – ее толща. Они вышли из трубы. Земля была почти полная и светила так, что все, находившееся на поверхности Луны, отбрасывало тени. Сюзан старалась не смотреть на Землю, надо было следить за детьми. «Проверка. Фильм меня слышит. Поднимите руку, если слышите». Все поняли руки. Одни раньше, другие позднее. Это для детей естественно. Сюзан знала, что им хочется побегать, попрыгать, осмотреться. Как когда-то хотелось и ей, девочке, впервые оказавшиеся на поверхности Луны столько земных лет назад. Скоро. Впереди ждали неожиданности, а Сьюзан хотела, чтобы дети приятно провели время. Так, не забывайте, сегодня Хэллоуин. Должно быть страшно и весело. Праздник захватывающий и... ну, загадочный. Знаю, все вы хотите побегать и попрыгать, но мы должны следовать тропой Хэллоуина. Хоть шлемы отбрасывали тени в свете Земли, Сьюзан видела, что дети смотрят на нее с удивлением. «Посмотрите на Землю», — сказала Сьюзан. «Вот из нее прилетели наши предки. Люди жили там тысячи лет». Она не добавила, пока не были уничтожены за один день. Сьюзан тоже посмотрела наверх. Земля — загадочный шар, диаметр которого оказался в четыре раза больше солнца, будто светящийся драгоценный камень висел высоко над горизонтом. «Раньше она была голубая», — дебил Джонатан. Инопланетяне убили всех, и планета окуталась светящимися белыми облаками. Может быть, и такое она останется навечно. Этого никто не знает. «По возвращении», — сказала Сьюзан, — «будете писать сочинения, так что смотрите внимательно». джонтон пошел, припрыгивая с места на место, остальные последовали за ним. Сьюзан шла в конце цепочки, но ее это не смущало. джонтон вышел на поверхность за день до экскурсии, чтобы проложить тропу. Сьюзан была рада видеть детей, которые ничего не боялись пора джонтон направлялся к станции 1 как они планировали все кроме него были возбуждены с трудом и контролировали свои движения но все веселились сузан знала что скафандры совершенно надежные и оберегают детей так что если кому-то и случится упасть на острые камни никаких повреждений не будет если бы она сама упала то почувствовала бы лишь неловкость Тропа Хэллоуина в плане представляла собой ромб, и перед тем, как они повернут обратно к трубе, предстояло сделать три остановки. Всего экскурсия должна была продолжаться три часа. Скользя и припрыгивая, дети подошли к месту первой остановки. Джонтон выбрал маршрут так, чтобы тропа обходила крупные камни и кратеры. Его старые следы до сих пор виднелись на лунном грунте. Все следы оставленные экскурсии будут видны тем, кто пройдет в тропе в дальнейшем. Само по себе на Луне ничто не меняется. На первой остановке Сьюзан проверила время. Все было в порядке. Дети стали в полукруг возле плоского камня, установленного на нем голопроектором. Отчислялся показ учебного фильма, который каждый мог слышать в своем шлеме. Что за технология пользовалась в этом голопроекторе, никто не знал. Сьюзан не слушала. Этот учебный фильм она видела уже раз десять. На экранах показывали старомодные жилища, которые, возможно, существовало когда-то на земле. Раздавались детские крики. «Сладости или гадости?» Ведьма кричит на детей и сует им леденцы. Фьюзан надеялась, что это показано правдиво, но как это было на самом деле, никто не знал. Фьюзан посмотрела вверх, на изумительную Землю. Хоть Солнце уже зашло за горизонт, это едва ли имело значение. Земля теперь была самым большим светилом Луны. Миллионы крошечных звезд рассыпались по и сине черному небу над Луной. Фьюзан захотелось протянуть руку и зачерпнуть звезды. Так как в ее воображении земляне зачерпывали пригоршни песка на морском берегу. Сьюзан вдруг охватила тоска, поставленной родине. Стало жаль утраченных корней человечества. И она задумалась над самой обычной загадкой для жителей Транксвилити. По-прежнему ли на Земле находятся инопланетяне? И если да, то что они делают? Фильм закончился громким хлопком. От неожиданности все вздрогнули. И Сьюзан тоже. Она знала, что так будет, но слишком глубоко задумалась. «Пора идти к станции 2», – сказал Джонатан. «Теперь впереди пойдет Сьюзан, так что устройте за нею». Возглавляя шествие, Сьюзан вспомнила кое-что из того, что узнала о Хэллоуине, но что не могла включить в три учебных фильма для голопроекторов. У нее просто не поместились прыжки за яблоками, поцелуй на Хэллоуин, бритвенные лезвия в леденцах, оранжевый черный пирог из тыквы, бросание яйцами в дома, что бы это ни значило тематические парки и сотни других тем, материал по которым ей удалось отыскать. Кто знает, что вышеперечисленным правда, а что миф? Это-то и делала Халуин таким веселым праздником. Кроме того, Сьюзан рассчитывала предложить ученикам некоторые темы для самостоятельного изучения. Она глянула, чтобы убедиться, что все идут за нею. Дорога до следующей остановки заняла 10 минут, и Сьюза несколько запыхалась. Она не привыкла к такого рода ходьбе. На остановке дети собирались вокруг проектора и стали смотреть второй учебный фильм. В нем рассказывались о традициях, связанных с предсказаниями судеб, а и о привидениях. Этими историями пугали маленьких детей. Больше всего Сьюзан нравилось в фильме то место, где в полутёмной комнате вечером на Хэллоуин сидит незамужняя женщина и смотрит в зеркало, чтобы увидеть лицо своего будущего мужа. Если вместо лица она увидит череп, то умрет до свадьбы сьюзен помнила закадровый текст фильма, слово в слово, поскольку сама же его и написала. С помощью Джонатана, естественно. Сьюзан посмотрела по сторонам и вдруг похватилась, что не видит Джонатана. Она поморгала и смотрела группу еще раз, в твердой уверенности, что зрение ее обманывает. Но Джонатана по-прежнему не было. Сьюзан напряглась, опасаясь закричать, сглотнула и попыталась скрыть свой ужас, не желая пугать детей. «Джонатан!» Отверо не последовало. Мэтт Уилли повернулся и пошел за ней. Сьюзан же двинулась в том направлении, откуда они только что пришли. «Джонатан!» Сьюзан понимала, что голос выдает ее страх, но ничего не могла с собой поделать. «Мисс Собл!» Мэтт оказался рядом с ней положил руку в перчатке ей на плечо. «Все нормально, Мэтт. Наверное, он пошел, чтобы подобрать что-то». «Знаю», — сказал Мэтт, — «он же эксперт». Другие дети смотрели на них. Сьюзан, повинуясь подсветательному побуждению, отыскала среди них девочку, на шлеме которой яркими зелеными буквами было выведено СОБУ. Пошла еще минута, когда Джонатана так и не последовало. «Давайте немного вернемся», — продолжала Сьюзан. «Может быть, он где-то рядом?» Они пошли по следам, которые сами же только что оставили. На ходу Сьюзан изменила свою частоту и запросила Центр связи и Не обращался ли туда джонатон Оказалось, что не обращался. Транквилити назывался городом, но это было явное привлечение. Его население составляло всего 2000 человек. Только они -то остались живых во всей Солнечной системе. Возник этот город еще до вторжения, как шахтерский лагерь. Здесь в удивительных количествах обнаружили алмазы. На земле всякая женщина желала иметь обручальное кольцо с лунным алмазом. Теперь в Транквилити добычей полезных ископаемых больше не занимаются. Город существовал, чтобы могли выжить уцелевшие люди. Возвратившись по следам группы, примерно на 200 метров, Сьюзан нашла место, где Джонатан сошел с тропы. Здесь от нее отходили в сторону две борозды, раньше этих бороздут не было. Сьюзан обходил ужас, она поняла, что параллельные желобки оставлены сапогами Джонатана, которого волокли. «Оставайтесь здесь», — сказала сьюзен детям. Мэйт хотел пойти с нею, но она выставила руку, преродив ему дорогу. «Я далеко не отойду». Борозды, оставленные сапогами Джонатана, заворачивались за кратер. Сюзан медленно шла вдоль этих борозд, и вдруг сердце у нее бешено заколотилось. Она увидела валящийся на грунте сломанный шлем джонатона На плоской его части на лбу она увидела фамилию Петти, выведенную знакомым ярко-зеленым цветом. Все вокруг было залито кровью, которая обрызгивала гигантское темное пятно вскраплениями в мерзшей плоти. Температура на поверхности Луны близка к абсолютному нулю. Сам шлем имел зазубренную выемку, как будто от него откусило гигантское чудовище инопланетяне. Сузан захотелось закричать, но она не могла. Хотелось побежать, но ей показалось, что ноги гвоздями прибиты к поверхности Луны. «Джонатан?» Что бы она ни сказала, дети услышат. Она не видела следов ни космического скафандра джонатона ни его тела. Широкая тропа уходила с места его гибели за кратер в пустоту. Она обязана доставить детей в безопасное место, не напугав их. Сузан двинулась дальше. Все молча смотрели на нее. «Все в порядке», — сказала сьюзен «Мистеру Петти понадобилось срочно вернуться из-за неполадки в скафандре. Мы сейчас тоже будем возвращаться». «Почему же он ушел, не предупредив?» — спросил кто-то из детей. Сьюзан не знала точно, кто это был, но просто отрезала. «Потому что не предупредил. Идемте». «Но куда?» Она, в общем-то, представляла себе, где находится станция 3 на тропе Халуина. Придется дойти сначала туда, а уж потом она поймет, как вернуться к трубе. «Сюда!» – сказала Сьюзан и пошла впереди группы, но сразу сообразила, что в Варенгард надо поставить кого-нибудь, заслуживающего доверия. «Но не Зелену. Ее надо было поставить впереди, рядом с собой». «Мэтт, проследи, все ли идут за мной? Договорились?» «Так точно!» Никогда в жизни сюза не испытывала такого одиночества. Она лишь в общих чертах представляла себе дорогу к третьей станции и принимала меры, чтобы до нее добраться. Каждые несколько минут она останавливалась и, подпрыгнув, разворачивалась к детям, чтобы убедиться, все ли идут за ней. Дорога до третьей станции заняла 20 минут. Там проектор стал показывать учебный фильм, но Сьюзан не смотрела и не слушала. Меньше всего на свете теперь ее интересовала праздничная экскурсия. Со временем из ухода из города прошел час. Воздух оставалось на два часа. Она мысленно пересчитала детей в когорте. Двенадцать, тринадцать, 14 Четырнадцать! «О нет, только не это! Не хватает Мэтта Уали!» мэт Она подождала и закричала. мэт Было ясно, что криком дело не поможешь». Будь он жив, отозвался бы с первого раза. Правила поведения в опасных ситуациях вдалбливались в каждого жителя Луны с пеленок. Инопланетяне. «Нет, не может быть. На самом деле их на Луне нет. Или есть». Этого никто в точности не знал, но старые предания, дошедшие от шестого поколения предков, рассказывали о том, как инопланетяне разрушили Землю, а затем оставили передовой пост на Луне, не подозревая, что тут находится последнее убежище людей. Может быть, инопланетяне узнали об этом сегодня? Фьюзан посмотрела на сияющую над головой Землю и подумала, как и столь многие до неё, что же там на самом деле произошло? Этого никогда не узнать. Она обернулась и посмотрела на оставшихся детей. и было четырнадцать. «Подождите здесь! Станьте поближе друг к другу, чтобы каждый видел остальных! Я сейчас вернусь!» Сьюзан, отдув губы от страха, запрыгала по тропе туда, откуда они пришли. «Если с ней что-то случится, что будет с детьми? Она обязана доставить их в транквилити!» Она шла по знакомой тропе несколько минут, но никаких признаков Мэтта не видела. Если бы он получил какую-то травму, она оставила его здесь. Ко времени прибытия спасательной команды мэт был бы уже мертв. Сейчас время становилось таким же врагом, как и все остальное. Если бы Сьюзан не оставила Мэтта, кто знает, что бы случилось с остальными детьми. Сьюзан остановилась и попыталась сосредоточиться, но мозг отказывался работать, она не знала, что делать. «Мама!» Голос Селены вернул Сьюзан к действительности. «Я уже возвращаюсь. Нам страшно. Знаю, я уже рядом с вами». Приход к Граунпорту оказался самым долгим в жизни Сьюзан. Ей все казалось, будто Мэтт зовет ее, но она понимала, что это только кажется. Никто из ее детей ничего такого не слышал. На этот раз она шла в Орингарде и, не умолкая, говорила о том, какое направление выбрать, с тем, чтобы дети знали, что она с ними. Около трубы она снова пересчитала детей, их оказалось 14. О, Господи, как же я скажу родителям Мэтта, что оставила его здесь? Сьюзан поморгала, стремясь избавиться от слез, мешавших видеть, и заставила себя делать то, что сейчас требовалось. Она дождалась, пока откроются шахты, отправила в лифт первую пятерку детей, убедившись, что среди них находится вселенная. Вскоре после этого все оказались в шлюзе с воздухом, находившимся под определенным давлением. Как бы предписывалось протоколом, всех просканировали и очистили. Затем пришлось подождать в другом помещении. Сьюзан думала об инопланетянах. Дети, оказавшись в безопасности, болтали между собой. Сьюзан знала, что на поверхности они пережили страх. Смогут ли они впредь без опаски выходить на поверхность? По окончании положенного по протоколу часового карантина, дверь отодвинувшись, открылась. Все могли выйти. В дверном проеме стоял Джонатан Петти. Сьюзан подумала, что это галлюцинация, что, может быть, импланетяне каким-то образом проникли в его мозг и теперь управляют его телом. «Всем привет!» – сказал Джонатан. Он широко улыбался, и два работника технической службы, вошедшие одновременно с ним в помещение, улыбались вместе с ним. «Какого черта?» – начала была Сьюзан, но умолк, не знаю что сказать. «Это Хэллоуин. Вы не забыли?» Дети посмотрели на Джонатана в такой же растерянности, как Сьюзан. «Помните, что я говорил о Хэллоуине? Это возможность стать другим. Иногда этот другой страшен, и в этом году я хотел бы дать вам почувствовать, как будто вы переживаете настоящий Хэллоуин на Земле». Решил стать для вас имплантянином и немножко вас напугать. Ты имеешь в виду свой шлем и кровь? Это лишь видимость. Все заранее подготовлено. По-моему, с кровью вышло особенно удачно. Сьюзен все не могла поверить. Так как это не по-настоящему. Она посмотрела на детей. Все они начали улыбаться, главным образом, над ее растерянностью. В конце концов, никто из них не видел места, где на застывшей крови валялся шлем Джонатана. Жидкость, похожая на кровь. — поправила себя Сьюзан. «Я считаю, именно таким бывал Хэллоуин», — сказал Джонатан. «Дети требуют угощения, угрожая всяческими проказами, а люди в домах пугают их, разве не так?» Сьюзан не могла не кивнуть. Джонатан говорил все правильно, просто она не рассчитывала пережить настоящий Хэллоуин. «И зачем люди на Земле справляли его год за годом?» «Хэллоуин, должно быть, был ужасен», — сказала Селена. Джонатан улыбнулся. «Этого мы никогда не поймем, но его желательные проявления должны были перевешивать дурные». Против собственной воли Сьюзан подбежала к Джонатану и обняла его. Она прежде никогда этого не делала, но ей хотелось убедиться, что все это не галлюцинация. «А где Мэтт?» – спросила она. «Мэтт?» Сьюзан посмотрела в дверной проем, через который вошел Джонатан. «Разве он не с тобой? Он бы хотел...» Сьюзан резко повернулась к джонатону «Скажи мне, что он тоже подшутил». Джонатан покачал головой. «Не понимаю, о чём ты». Джонатан посмотрел на детей, пересчитал и сказал. «О боже мой, что случилось?» «Он был с нами, и вдруг его не стало». «Так он до сих пор на поверхности?» Сьюзан не могла ответить. Она почувствовала холод и тошноту. Спасательная команда быстро подготовилась к выходу на поверхность. сьюзен и Джонатан отправились с нею. сьюзен показала место, где, как она твёрдо знала, мы это ещё был вместе с группой а затем другой, на третьем переходе по тропе Хэллоуина, где впервые заметил его отсутствие. Никаких его следов так и не нашли. Неделю спустя в городе прошла церемония поминовения. В глубине души Сьюзан винила себя. Это она должна была идти в хвосте группы, а не Мэтт. Вернувшись после церемонии к себе в каюту, она заплакала. Ей больше никогда не захочется думать о Хэллоуине.